Глава пятнадцатая «Как-то так и погуляли», — закончила я свой рассказ в микрофон телефона. Надеюсь, что за это время никто не вошел в офисный туалет, потому что именно там я пряталась во время разговора с подругой. Опоздать в офис после вчерашнего свидания значило пустить волну слухов, а это в мои планы не входило. Так что я приехала минута в минуту, как ни в чем не бывало. оставила пиджак и сумку в кабинете, а сама, сославшись на плохое самочувствие, ушла в уборную рассказывать Асе свежие сплетни. «Блин, это же так круто! Я думала, что все эти сыновья и внуки маминых подруг самые обыкновенные худощавые задроты!» «Я так же думала до вчерашнего дня», — согласно кивнула. «Саша классный. Я таких мужиков пока, правда, не встречала». «Но куда он мне? Вдруг я успею в него втюриться за эти дни? Кто меня знает?» «Яна, ты правда сильно надумываешь. Еще никто никуда не уехал и никто ни в кого не втюрился. Просто хорошо проведешь время, отвлечешься мыслями от своего Степы!» Нравоучающим тоном произнесла подруга, на что я только закатила глаза. «Мой начальник так и не давал покоя подруге». и она почему-то всеми силами старалась отводить его от меня. «Не знаю. Я правда боюсь, что мы слишком друг другу понравимся». «Еще лучше», — подначивала меня Ася, пока в динамике телефона я слышала звук работающей машинки для снятия покрытия. «Заберет тебя в Москву. Устроишься на новом месте. Буду в гости к тебе ездить. А то что ловить в нашем захолустье?» «Ладно, я подумаю об этом свидании с ним», — сказала нехотя и сбросила вызов. Ася меня явно не понимала. По ее логике все должно было сложиться, как в романтическом фильме, где героям не страшны ни обстоятельства, ни расстояния. Но это была жизнь, а не рамком. Здесь счастливый конец никто не гарантировал. А я рисковала остаться у разбитого корыта с разбитым сердцем. «Ладно». От еще одного свидания ничего не будет, — сказала я своему отражению в зеркале и, отложив телефон на каменную стойку рядом с раковинами, освежила лицо холодной водой. Из уборной я выходила, как ни в чем не бывало, уверенно шагая по коридору походкой от бедра. Но почти что у дверей нашего кабинета меня остановил Степа. «Доброе утро!» — поздоровался он, отрываясь от документов. и осмотрел меня с ног до головы. Все в порядке? Оля сказала, что тебе нехорошо. Спасибо, я уже в норме. Уверена? Мужчина выглядел действительно встревоженным. Даже приложил ладонь к моему лбу, отчего я отпрянула к стене, не ожидая подобного жеста. Может, тебе лучше домой отлежаться? Нет-нет, все в порядке. Таблетку выпью на всякий случай и все. Ну смотри. «Если будет хуже, то уезжай». «Угу», — кивнула я. «Это куда тебя на свидание водили, что тебе сегодня плохо? Пельменную на вокзале?» Я пропустила колкую фразу мимо ушей, но глаза все-таки закатила, пока Степа меня не видел. Оля мое взвинченное настроение с утра уловила, так что с вопросами не приставала. Только когда я немного успокоилась, девушка решилась подсесть ко мне за стол. — Как вчера все прошло? — тихо спросила она, не поднимая взгляда. — Ты о чем? — Конечно, я прекрасно понимала, о чем сейчас пойдет речь, но не могла не посмеяться с застенчивости девушки. — О твоем свидании о чем еще? Он тебе понравился? — Понравился, — с тяжелым вздохом подтвердила я. «Только толку? Он же через неделю укатит обратно в Москву. Так что я для себя решила, что мы просто как друзья проведем время». «А вдруг бы он позвал тебя с собой? Или сам бы сюда переехал?» «Еще чего. Не хочу из-за кого-то менять место жительства, а тем более кого-то тащить к себе. Мне тут мужчин мало, что ли?» «Кстати, хочешь, я тебя с ним познакомлю? А что?» Хороший, состоятельный мужчина. Я оперлась грудью на стол, включила режим свахи и с коварной улыбкой наблюдала, как Оля смущается и заливается густым румянцем. Не говори ерунды, ему ты понравилась. И вообще, он сильно старше. Когда это у нас десять лет стали пропастью? Но Оля дала понять, что не хочет дальше обсуждать эту тему и уткнулась в книгу. С Сашей мы переписывались уже не так активно. Я дала согласие сходить в кино когда-нибудь, и наш диалог сошел на нет. А поскольку на личную жизнь я больше не отвлекалась, приходилось работать. Пока Оля вникала в детали моего отчета по практике, я изучала загородный проект, с которым нам сегодня предстояло появиться на презентации. Я гадала, будет ли вечером присутствовать пассия Степы. Но чтобы не попасть в просак, утром надела свой лучший костюм и уложила волосы. Это придало внутренней уверенности. «Так, вы готовы ехать?» Степа заглянул в кабинет после обеда. «Пять минут», — кивнула я, начав собирать сумку. «Оль, ты чего сидишь? Давай сворачивай свои книжки». «Мне кажется, я не смогу поехать». «Почему?» Я разогнулась и с недоверием посмотрела на девушку, которая выглядела в тот момент на редкость, неважно. «Ты заболела?» «Эти дни», — тихо шепнула Оля, хватаясь за низ живота. «Так что я домой». «Вот же черт! Надо что-нибудь? Может, таблетку? Давай мы тебя отвезем?» «Да, хорошо». Я с сочувствием посмотрела на девушку, которая не стала прибирать рабочее место и кое-как поднялась со стула, едва не побелев. Пока Степа заканчивал сборы в офисе, я помогла Оле загрузиться в машину, забросила свои вещи на переднее сиденье и убедилась, что тетя Тома дома, чтобы позаботиться о ребенке. Наш начальник, как назло, не торопился, так что мне пришлось возвращаться за ним. «Где тебя носит?» — спросила я, врываясь в кабинет. Но тут же поспешила отвести взгляд и отвернуться. «Прости, я думала...» «Да ладно тебе, я ж тут не голый!» — сказал Степа, пытаясь застегнуть пуговицы на рукавах рубашки. «На презентации хочу выглядеть официально. Не поможешь застегнуть?» «Боже мой!» — я резко развернулась, положила телефон на стол экраном вниз, И притянула к себе руку мужчины. «Ужас, какие тут дырки!» «И ужас, как звучала эта фраза!» «Все, готово!» Степа смотрел на меня хитрым взглядом, почему-то ничего не говоря. И я бы поискала в этом подвох, если бы не торопилась. «Давай бегом! Сестру твою надо домой отвезти!» «Зачем? Она тоже на презентацию поедет!» «Плохо ей!» Многозначительно выдала я. Надо домой. Она что, тоже ходила на свидание с твоим хахалем в эту забегаловку? Я закатила глаза уже который раз за этот день. И уверенной походкой вышла из кабинета, показав Стёпе жестом поторопиться. Олю мы вручили в заботливые руки тети Томы, а сами поехали в центр, чтобы не опоздать на презентацию. Твоя будет? в тишине салона спросила я. А ком ты? — А у тебя их много? — рассмеялась я себе под нос. — Та блондинка. Как у вас с ней? Тетя Тома сказала, что ты о ней уже рассказал. — Интересно, у матери хоть что-то за зубами держится? — с тяжелым вздохом риторически спросил Степа. — Нормально у нас все с ней. На презентацию пригласил. А придет или нет, не знаю. Я показательно хмыкнула, скрестила руки на груди и отвернулась к окну. Надеюсь, было понятно, что мне до этой девушки нет никакого дела. На первом этаже современного бизнес-центра разместились сотни стендов, презентующих различные комплексы, отдельные проекты и целые поселки. Народу здесь было как в метро в час пик. Все сновали туда-сюда, и тебя просто сносило встречным потоком. Мы со Степой кое-как добрались до стенда, где уже расположились двое молодых мужчин, представляющих отдел продаж. Степа взаимодействовал с сотрудниками, а я пыталась освоиться. Толпа действительно была огромной. Кто-то выглядел очень деловым и занятым. Кто-то пришел сюда, чтобы просто поглазеть. Большинство присутствующих, конечно, активно работали и продвигали свои проекты покупателям. коих здесь присутствовало немало. К нашему стенду тоже подходили и интересовались. В основном до меня работы не доходило. Максимум, что я делала, записывала контактные данные, раздавала визитки и вежливо улыбалась. Пик активности пришелся на первые часы после окончания рабочего дня. Потом народу заметно поубавилось. Да и интерес зевак сошел на нет. Все уже устало брели в направлении выхода из офисного здания. — Ты не торопишься? Можешь ехать, если хочешь. — Да ладно, — я пожала плечами. — Дома делать нечего. Может, тут буду полезной. Дашь на завтра отгул? — Если Оля останется дома, можешь тоже не приезжать. — Ну и отлично. В кино хоть схожу. Добавила я уже тише себе под нос. Не голодная? Пойдем хоть кофе выпьем, а то я уже задолбался. Взглянув на часы, я сочла, что мы можем позволить себе перекусить. Теперь уже не нужно было лавировать между толпы. Все двигались неспешно, каждый в своем направлении, и мы шли в сторону просторной кофейни на втором этаже. Казалось, что кроме нас тут никого не было. Цок от моих каблуков и наши незатейливые разговоры эхом отражались от стен, и доносились обратно к нам. Скучающий бариста принял наш заказ, и в ожидании мы присели за круглый столик для двоих у окна. «Тут красиво», — подметила я, глядя на панорамные виды. И пусть из окна на втором этаже не было видно крыш бесконечных стеклянных высоток, отсюда открывались шикарные виды, отражающие весь контраст города. Прямо над нами на огромной скорости проносились машины, успевая на зеленый сигнал светофора. Люди толпились на островках между дорогами в ожидании трамвая. А где-то на горизонте текла неспешная размеренная жизнь жителей спальных районов. Уж не помню, когда в последний раз пил кофе где-то кроме дома и офиса. Думала, что люди вроде тебя каждые выходные начинают с бранча в какой-нибудь пафосной кофейне. — Совсем нет. Степа отрицательно качнул головой и откинулся на спинку плетеного стула. — В одиночестве это быстро надоедает. В такие моменты еще острее ощущаешь нехватку человека рядом. — Давно ты один? — осмелилась спросить я, не поднимая взгляда. — Да, наверное, всю жизнь. я грустно улыбнулась уголками губ наверное мы бы продолжили этот разговор, но наш заказ приготовили и степа ушел к барной стойке чтобы забрать два высоких стаканчика кофе, а я снова повернулась к окну чтобы насладиться моментом вечера это тебе вернулась к реальности только когда передо мной оказалась тарелка с ягодным пирожным от которого дивно пахло ванилью не ужин конечно Но и тут не ресторан. — Спасибо, это не обязательно. — Ага, еще замарю голодом свою сотрудницу. Вряд ли это допустимо по условиям трудового договора. — Не знаю, я его не читала. Сказала просто, запуская ложечку в свой десерт. А продолжая тему об отношениях, наверное, все изменилось три года назад. Я даже замерла на мгновение, чтобы не спугнуть мужчину. Я не думала, что он хочет обсуждать эту тему, и уж тем более не ожидала, что продолжит разговор после того, как мы прервались. Но Степа безразлично смотрел в окно и говорил совершенно свободно. Тогда жизнь изменилась, ценности переосмыслились, захотелось кого-то рядом. А до этого я, пожалуй, вовсе не стремился к отношениям. И за эти три года не было удачных отношений. «Неудачных тоже не было», — усмехнулся мужчина, скрывая улыбку за краем стакана. Я погрузился в работу, закрылся в себе на некоторое время. Были, конечно, девушки, но я не видел каких-то перспектив с ними. «А что в твоем понимании перспективы? Просто интересно. Если честно, думала, что ты всегда будешь тем разгильдяем и прожигателем жизни, каким я тебя помнила. Я тоже так думал. Степа хотел еще что-то добавить, но его выражение лица резко изменилось, а взгляд устремился куда-то мне за спину. Мгновение я смотрела на мужчину с непониманием, а потом обернулась. Наверное, с моего лица в тот момент исчезли все краски. Я напрочь забыла о самоконтроле и, готова поспорить, сидела с раскрытым ртом. потому что уверенной походкой в нашу сторону двигался мой бывший. «Какая неожиданная встреча!» — нездоровая сказал мужчина. «И правда неожиданная. Мы тут по рабочему вопросу на презентации и уже торопимся. Несмотря на недопитый кофе, я была готова ринуться к лифту прямо в ту же секунду, но Валера моих планов не разделял». «Прямо таки по рабочему!» Мне рассказали, что вы внезапно стали работать вместе. Некоторые слова мужчина намеренно выделял наигранной интонации, отчего делалось не по себе. Значит, не соврали. Слушай, иди куда шел, — посоветовала Степа, но я вытянула руку, пытаясь успокоить мужчину. Его в эти игры втягивать совершенно не хотелось. Я не понимаю, о чем ты. Но мы действительно пойдем. всего доброго». «А ты молодец, Рыбкина, добилась своего», — громко рассмеялся мой бывший молодой человек, когда мы уже поднялись со стульев. «Была в него влюблена, хотела отношений. Выходит, что получила то, чего хотела. Только к чему были эти шесть лет отношений со мной? Сказала бы сразу, что просто ждешь, пока он обратит на тебя внимание». Я стояла совершенно равнодушным лицом. глядя на Валеру, как на ребенка, который закатывает истерику, потому что толком ничего сделать не может. К бывшему молодому человеку в тот момент я испытывала только жалость и неприязнь. Как вообще могла с ним встречаться столько лет, не видя истинной натуры? Валера выкинул еще какую-то колкость на прощание и быстро ушел к эскалатору, пока мы не успели отправиться. Стараясь сохранять внутреннее спокойствие, я опустилась обратно на стул, убрала волосы за уши и сделала глоток уже остывшего кофе. Имитация деятельности помогла мне отвлечься от внутренних эмоций, которые почти что душили меня. Я чувствовала страх, смятение, неловкость. Как будто меня голую вывели перед целой толпой. Секрет, который должен был остаться в прошлом, Сейчас оказался на виду у того, кто не должен о нем знать. Я ужасно переживала за реакцию Степы. Что он обо мне подумает? Как мы будем общаться после этого? Ему бы в зал походить, — неожиданно сказал мужчина, присаживаясь на свой стул. Худой, как семиклассник. «Тебе зал точно пошел на пользу», — подметила я, внутренне расслабляясь. Сочту за комплимент. Хочешь еще пирожное? Нет, спасибо. Даем и можем возвращаться. Степа кивнул, берясь за стакан с кофе. Мысленно я благодарила мужчину за его поведение. Лучшее, что сейчас мог сделать Степа, это сделать вид, что он ничего не слышал. И хоть мы оба все слышали, и сейчас буквально захлебывались от вопросов без ответов. В моменте так было проще. Я не знала, вернется ли Степа когда-то к этому разговору. Наверняка ему захочется узнать, что к чему. Или, может быть, я ему настолько безразлична, что он не уделит внимания этой теме. Я не знала. Но сейчас было на удивление спокойно и комфортно. Мы, как ни в чем не бывало, спустились на первый этаж, где народу почти не осталось. Закончили с рабочими вопросами и начали собираться. На выходе из офисного здания я заметила стенд компании, в которой еще недавно работала. Что ж, хотя бы ясно, как тут оказался Валера. «Садись, я тебе довезу», — сказал Степа, видя, как я захожу в приложение, чтобы вызвать такси. «Это не обязательно». «Яна, не заставляй меня тебя уговаривать». «Может, я хотела, чтобы ты меня поуговаривал?» Пробурчала себе под нос, забираясь в машину. «Как-нибудь в другой раз. Обещаю». Мы ехали под какую-то приятную музыку в полной тишине и атмосфере расслабленности. Я была ужасно уставшей, но чувствовала, что мы сделали большое дело. Не зная, что чувствовал Степа, он вел машину с лицом сосредоточенным и уверенным. Впрочем, как и всегда. «Можешь остановить здесь, я выйду». «Да ладно, довезу до подъезда». Это был первый тревожный звоночек. Второй прозвенел, когда мужчина припарковал машину и заглушил двигатель. На чай я не приглашала, если что. Постаралась отшутиться я. «Понял. А что насчет того разговора? Ты была влюблена в меня?» «Позже». Я прикрыла лицо руками и звонко рассмеялась, сама того от себя не ожидая. Наверное, защитная реакция. «Это... Я не знаю, все очень сложно!» «Расскажешь?» Степа откинулся спиной на боковое стекло, чтобы смотреть прямо на меня. А я, напротив, была готова забраться хоть в багажник, лишь бы не пересекаться взглядами. «А что тебе рассказать? Первый курс...» Я вся такая девочка-отличница, которая ни разу ни с кем не целовалась, но пересмотрела тысячу фильмов о плохих парнях. И ты, тот самый плохой парень из фильмов, по тебе весь поток сох, даже некоторые преподавательницы. И да, я не была исключением, но я была влюблена не столько в тебя, сколько в образ, который выдумала у себя в голове». Я мечтала, как ты перестанешь быть бабником и разгильдяем. Посмотришь на меня и поймешь, что это любовь, и мы будем вместе до конца наших дней. Вот в такого стеку я была влюблена. А тот, ветреный парнишка, перебравший всех моих подруг, нет, он меня не интересовал. Разве что самую малость? Разве что самую малость, рассмеялась я. Поэтому я краснела, когда ты оказывался рядом. Тайно глазела на тебя на парах, но не предпринимала попыток завоевать. А почему никогда не признавалась? Зачем? Тебе все девчонки признавались, что было толку. Они не интересовали тебя дольше, чем на ночь. А мне так не хотелось. Какой же рассудительной ты была на первом курсе. Мы оба рассмеялись, и почему-то я не испытала дискомфорта. В словах Степы не было обсуждения или насмешки. Мы как будто обсуждали забавные случаи из нашего прошлого, вспоминая о них с приятной ностальгией. Никогда бы не подумал, что мог тебе нравиться. Казалось, что я не в твоем вкусе. Ты... ты правда была достойна лучшего? Того, кто будет о тебе заботиться, любить? Тогда это точно был не я. Но не скрою, такое внимание в мой адрес приятно. Степа подыграл мне бровями, отчего я залилась краской и глупо рассмеялась. «Закатай губу! Это давно в прошлом. Тогда, на втором курсе, я переключилась на Игоря. А сейчас тем более не фанатеют плохих мальчиков». «Так и я уже неплохой мальчик». Степа соощурил глаза и посмотрел на меня так, что сердце замерло. «Боже мой, я не могла передать свои эмоции в тот момент». Внутри все сжалось, а губы буквально свело от улыбки. Захотелось посмотреть на него так же в ответ, подмигнуть, ответить чем-то. Да, я только флиртовала. И с кем? Со Степой. Мы оба уже не те, кем были в двадцать, — философски зрекла я. Так что мне пора спать. Рыбкина! Простонал мужчина, вылетая следом за мной из машины. «Нормально же общались! Че ты?» «Я правда устала. Спасибо за кофе и спокойной ночи». «Сладких снов!» Степа помахал мне на прощание, когда я заходила в подъезд. Сама не знаю зачем, но, оказавшись дома, осторожно подошла к окну и, отодвинув штуру, выглянула во двор. Степа все еще стоял на дороге во дворе рядом со своей машиной и, закинув руки за голову, смотрел в небо.